«Никто о вас не думает». Давным-давно, в годы, полные сомнений и молодости, я встретила умную, независимую, талантливую и интересную женщину лет 75, и она поделилась со мной потрясающей житейской мудростью. Она сказала, «Лет в 20-30 мы изо всех сил стараемся стать совершенными, потому что нам очень важно, что подумают о нас люди». После 50, наконец, мы чувствуем себя свободнее, решив, что нам не важно, кто там что о нас думает. Но освободиться полностью не удастся, пока не исполнится 60 и даже 70, когда осознаешь, наконец, раскрепощающую истину. Никто о вас не думал и не думает вообще. Не думали, не думают, никогда не будут думать. Люди думают прежде всего о самих себе. Их не волнует, что ты делаешь и хорошо ли ты это делаешь. Им просто некогда об этом беспокоиться. Они поглощены собственными переживаниями. Вы можете на миг привлечь к себе их внимание, например, добившись громкого, публичного успеха или потерпев такое же громкое поражение. Но очень скоро они отвлекутся на то, что им интересно всегда, на самих себя. Хотя сначала может показаться, будто это ужасно и печально что никому до вас нет дела, но это принесет еще и освобождение. Вы свободны, потому что все кругом слишком заняты собой. Так значит, можно делать, что хочешь, можно быть, кем захочешь. Попробуйте то, что вам нравится, что вдохновляет. Творите и созидайте, что пожелаете, и пусть ваши произведения будут вопиющие несовершенными, ведь с очень большой долей вероятности этого никто даже не заметит. И это... «Просто шикарно!»